«Жертва номер четыре. Я был удивительно, необыкновенно счастлив. Казалось бы, простое, незатейливое шоу, да еще и предварительно заряженное. Но я, я, я все равно победил. Опять стал первым, стал лучшим». Чувство глубочайшего довольства и радости переполняло меня. Я от души пожал руки Малькову. Он оказался неплохим парнем, хотя и пижоном. Я даже от полноты чувств обнялся с ним. Откуда-то набежали люди с поздравлениями. Кто-то сунул в мою руку шампанское. Я чокнулся с ведущим и с кем сумел дотянуться. И залпом опрокинул бокал. И почти сразу перестал дышать. Будто какой-то невидимый страшный великан накрепко сжал мое бедное горло. Воздуха тут же перестало хватать, и я не мог сделать ни выдоха, ни вдоха. И только одна мысль посетила меня. Они успели. Боже мой, как рано. Они не обманули. И сознание начало тухнуть.